Глава 20. Утро началось с переполоха. Оказывается, что минувшей ночью Альве устроили настоящий перформанс неподалеку от Арнфальда. Когда зашло солнце, то защитники у самой границы предместья, начинающейся на пределе дальнобойности наших милитариев, обнаружили примерно полсотни человек, насаженных на колья. Причем среди казненных были и женщины, и старики, и даже дети. Но больше всего защитников шокировало то, что почти все из жертв темноликих оказались высокородными. Лишенные штанов, но сохранившие верхние части своих дорогих нарядов, дворяне выглядели унизительно и потешно. — Как они посмели? — скрипел зубами Энгор гарнизона Гран-Эстар. Стар. Зачем, Альви вообще это сделали? — Разве не очевидно? — иронично отозвался я. — Это послание для всех нас. Ловиться не будут брать пленных. Те, кто рассчитывает на снисхождение, получат только мучительную смерть. «Но это же нелогично», — хмуро высказался какой-то незнакомый мне Лерант. «Почему противник не попытается ослабить защитников, пообещав не убивать сдавшихся в плен?» «Потому что им плевать, сколько воинов погибнет во время осады», — ответил я. «Защищать и штурмовать Арнфальд будут преимущественно люди, а тысячи человеческих жизней для них не ценней стада коз». «Вздор!» Эмоционально всплеснул руками все тот же офицер. темнолеки тратят баснословные деньги на подготовку своих молдогаров. Если они не будут их беречь, то вскоре настанет момент, когда им самим придется лезть на стены очередной крепости». «Однако Капитулат не участвовал в крупных сражениях более десятка лет», возразил я неугомонному собеседнику. «На подступах к Лдриму с объединенными войсками Великой Унии Человеческих Земель бьются колонии лавийцев при их экономической поддержке». А сами темнолекие последние наиболее ощутимые потери понесли только в Медесе. Да и то, большой вопрос, а насколько болезненно для Капитулата исчезновение всего лишь трех легионов? Сколько их вообще у Альве? 40? Сто? 100? Тысяч? Хоть кто-нибудь представляет размеры загонов, в которых тренируют и закаляют рожденных для битв? Думается мне, что за годы спокойной жизни поголовье двуногого скота, как называют на превысило все разумные пределы. А теперь подумайте, Лерант, зачем врагу при таких водных беречь пехоту? Офицер не нашелся с ответом, а только хмуро сжал челюсти. Кажется, люди и в самом деле позабыли истинные причины войны на Старом Континенте. Они все еще думают, что с высшим капитулатом можно договориться на языке дипломатии, выторговать какую-то отсрочку, разменять часть земель на своей жизни. Но нет, альвы настроены как никогда решительно. Ваэри, вспомнится, называл срок в несколько поколений, отмеренный людям. Теперь кажется, что с моим появлением он значительно сократился, и следом за Южной Патриархией наступит черед ослабленного Медеса, а за ним и равнинного княжества. А там о северных союзниках Великой Унии вспомнят. И как будто бы во всем этом есть и часть моей ответственности. Ведь не разрушь я планы темноликих, не убей их кардиналов, не смести с трона предателей своего народа, то жертв было бы меньше». По крайней мере, сейчас. Ну, а вражеская армия тем временем приступала к осаде города. По всем, мать его, правилам современной инженерной науки. Где-то еще в прошлом мире я слышал изречение, что осада лишь на 10% состоит из сражений. Остальные 90% — это бесконечное рытье траншей, логистика и тактический расчет. Вот и молдегары сейчас, демонстрируя истинность этого умозаключения, заключения. зарывались в почву сразу с трех направлений. Потом они под различными углами соединяли окопы в сложные системы, насыпали валы, распихивали землю по мешкам, возводили временные защитные сооружения, разбирали под свои нужды домишки в предместьях. Да, что не говори, инженерная мысль даже в разных мирах идет почти по одним и тем же тропам. Только в моем до подобной тактики люди дошли лишь в эпоху пороха и артиллерии, а здесь пушки целиком и полностью заменялись озаренными. Находясь за пределами досягаемости наших милитариев, противник не боялся получить какое-нибудь убойное плетение в самое скопление траншейных команд. А стрелы и баллисты особого ряда им не причиняли. Вот когда солдаты Капитулата приблизятся к стенам метров на сто, вот тогда станет поинтересней. «Когда вы со своими людьми вступите в бой?» Нервно отвлек меня от созерцания Арнфальский ингор. «Явно не сейчас», — с показной ленцой отозвался я. «Почему?» «Вы мне предлагаете выйти за стены и гонять пехтуру по норам?» – удивился я. «Ну а как же? Почему бы вам в таком случае не отправить с этим заданием своих милитариев? Экселленд Гран-Эстар!» не стал я даже дослушивать собеседник. «Они нужны на стенах?» – порывисто возразил он. «А ваша функция, господин маэстро, все еще остается неясной для меня, при всем уважении. Мы здесь, чтобы ликвидировать их!» – кнул я пальцем в сторону далеких изящных шатров расположенных глубоко в тыл атакующей армии, за пределами предместий. «Знаете, кто там?» «Наверняка те самые кардиналы, о которых ходило столько слухов», нехотя признал Ангор, не понимая, к чему я клоню. «Вот именно. А теперь представьте ситуацию. Разгар битвы. Озаренные с обеих сторон осыпают друг друга чарами. Неустрашимые молдыгары наседают, как саранча, непрестанно создавая угрозу захвата того или иного участка стены». В защите задействованы все резервы, и тут вдруг вон на том пригорке появляется разодетый во все черный оловиец. Он так смешно машет руками, но в реальности его действия не сулят столице ничего хорошего, поскольку он творит чары из высшего раздела магии – ореканий «Вы когда-нибудь видели ее в действии, господин Ингор?» «Не доводилось», – кисло буркнул военный. «Вы счастливчик, а вот я однажды попал в самый эпицентр подобного плетения». И уж поверьте мне, для заклинания такого порядка превратить 30 сажений крепостной стены в обломки не составит великого труда. Надо ли мне пояснять, кто именно пойдет противодействовать старейшинам? Все офицеры, что находились рядом задумчиво, примолкли. Стушевался даже Энгор Анфальского гарнизона, потому что описанная мной перспектива выглядела не только мрачно и безвыходно, но еще и весьма реалистично. Но как же вы пробьетесь сквозь предместье, кишащие бойцами вражеской армии? Упавшим голосом спросил кто-то из военных. «А вот это уже моя забота и моих людей. Надеюсь, вопросы о роли безликих в этом сражении подниматься больше не будут». Отвернувшись от офицеров, я показал, что разговор окончен. но ну, а те даже не нашлись с возражениями. Безрезультатные попытки стрелков помешать Молдегарам прокапывать траншеи к стенам продолжались весь день. Но неутомимые пехотинцы врага работали с упорством экскаватора. Без всякой магии и волшебства они с целеустремленностью муравьев тихой сапой продвигались все ближе. И вот настал тот момент, когда со стены Арнфальда полетело первое атакующее плетение. Яркий пламеняющий шар, размером с переспелый арбуз, устремился прямо в скопление солдат противника. Не знаю, кто тот магистр, что запустил их, но опыта и меткости ему явно было не занимать. Но тут вдруг откуда-то из-за земляного вала навстречу вылетели чары, похожие на полупрозрачную сеть. Они рассекли заклинания, разбив на десяток более мелких огоньков. А те, в свою очередь, потеряв общую структуру, распались прямо в воздухе. «Милитария ловийцев сидят в траншеи вместе с осадной командой», озвучил очевидный элерант, с которым я беседовал на тему дипломатии с темноликами. «Что вы на это скажете, эксцелленс-маэстро? Все еще думаете, что они не берегут свои силы?» «Пока я вижу лишь решимость темноликих разобраться со столицей патриархии как можно скорее». Хмыкнул я под толщей стальной маски. «О, а вот и дымы пошли!» И действительно, молдегары под защитой брустера протащили десятки пузатых бочек и зажгли содержимое. От них повалили густые темно-серые клубы, которые стелились по земле, словно туман, скрывая порядки наступающих. «Черное небо обессали! Мы не видим, куда они роют ходы!» Зло ударил кулаком по парапету какой-то офицер. «Ну уж нет, я им не позволю просто так подкапываться к нам!» Недобро ухмыльнулся Энгор. Волчья башня, сигнал!» Командир гарнизона вскинул изумрудный платок. В творе этому условному сигналу с расположенной справа от нас башни, затрубили гарнисты. Сначала с нашей позиции не было видно, что происходит. Но спустя пару минут из-за поворота крепостной стены показалась мчащаяся во весь опор кавалерия. «Ого! Да это ж сборный отряд из аристократических семей!» Я насчитал как минимум восемь стандартов с родовыми гербами столичных фамилий. И интересно. Из-за дымовой завесы, которую ловицы сами же и устроили, пехота не сразу заметила приближение конной сотни. А потому всадники застали осадную команду врасплох. Где-то в дыму засверкали вспышки заклинаний. Кажется, среди кавалерий тоже нашлось несколько милитариев. Что-то громыхнуло, и дыма стало еще больше. А вскоре из густого темного облака выметнулись наши всадники. Они пришпоривали коней, убираясь подальше от устроенной ими резни. У ангарда кожаные чехлы, предназначенные для хранения копий, были пусты, а у тех, кто отступал последним, половинины. Похоже, отряд ликвидировал всех, до кого только дотянулся. И при этом, насколько я мог судить по их численности, никого толком не потерял. Когда дым немного рассеялся, то мне и офицерам открылась кровавая картина. Десятки гаров пришпилены гвардейскими пиками к земляным стенам траншеи. На скидку наши воины убили человек 40 не меньше. Если они еще и оловийского милитария закололи, то это самая результативная атака с начала осады». «Ха! Экселленс Грана Это было потрясающе!» — восхищенно завопил кто-то из столичных офицеров. «Да, господин, вы провели прямо-таки образцовую вылазку. Строго в соответствии с военной наукой», — турил ему другой. «Я считаю, о таком нужно рассказывать в академиях, ставив пример всем и каждому». А вот я всеобщего восторга не разделял. Нисколько не умоляю заслуги янгора Гарнизона. Но эту уловку можно применить лишь единожды. Она будто карта, которую больше одного раза не разыграешь. И как по мне, то гран Стар выбросил свой козырь слишком рано. Утром стало ясно, что я оказался прав в своих выводах. Оловийцы восприняли подобный укол совершенно спокойно. И новая партия Молдегаров копошилась в траншеях уже с первыми лучами солнца а потом натиск на стены усилился кратно. Помимо самих рожденных для битв, которые буром перли по вырытым в земле ходам, активизировались еще и маги. Пехота тащила лестницы, мостки, крюки на длинных древках, мотки-веревки с металлическими кошками, осадные щиты и бог весь что еще. А вражеские озаренные весьма грамотно прикрывали свои войска, отражая пущенные со стен заклинания. Да и сами умело лавировали в траншеях, не находясь подолгу на одном месте. «Господин Энгор, противник подошел вплотную. Сейчас начнется приступ». «Волчья башня! Сигнал!» — снова замахал платком командир гарнизона. И опять затрубили гарнисты, и кавалерия помчалась в бой. Вот только нового победоносного наскока не получилось. На сей раз дыма было значительно меньше, а потому всадников сначала встретил залп метательных копий, пущенных могучими руками молдегаров а потом подключились уже и маги. Конные воины честно пытались противопоставить врагу хоть что-то, но они проигрывали рожденным для битв во всем. Пехотинцы, окопавшиеся с длинными пиками в земле, да еще и под прикрытием озаренных, оказались не по зубам отряду контратакующих. Прямо на наших глазах кавалерия редела, стандарты падали один за другим, и из этой схватки унести ноги смогла, дай боги, лишь половина из тех, кто вышел из ворот арнфальда Лунная башня, сигнал! снова скомандовал Ангор, поднимая вверх уже другой платок. До лунной башни от нас было расстояние порядочное, поэтому этот приказ пошел по цепочке бойцов, а потом, на скрытые от моего взгляда площадки, запел горн. Около минуты ничего не происходило, а затем, в сторону осаждающих войск, небольшие башенные трибушеты запустили бочонки с горючей смесью. Они падали и разбивались, расплескивая опасную, едко пахнущую жидкость и лучники сменили обычные стрелы на зажигательные. Совсем скоро пространство между стенами и осаждающими превратилось в раскаленную гиенну. Гудение пламени и поднимающийся жар ощущались мной даже сквозь стальную маску. А тут еще и маги подключились. Они создавали шквалистые порывы ветра, еще больше раздувая полыхающую смесь и загоняя жидкий огонь в траншеи и подпаливая предместья. «Ха! Великолепно, экселенс Гранестар!» Радостно воскликнул офицерский Лиза Блюд. «Уж это темнорожим точно не понравится». Но Альвы снова проявили себя как грамотные тактики, умело отслеживающие любое изменение на поле боя. Где-то посереть полыхающих окопов притаился озаренный. Он создал пелену, которая толстым дымным одеялом упала на огонь. Оранжевые языки затрепетали, будто маленькая свеча на сквозняке, и потухли. Конечно, примерно сотню молдагаров столичные защитники вывели из строя. Кого не убили, того обожгли до такой степени, что продолжать сражаться уже не получится. Но на этом все. «Поразительно, господин! Сколько же всякого вы припасли для иноземцев!» Не внимался говорливый офицер. «Позвольте мне поделиться с вами кое-каким наблюдением!» Не знаю, что меня дернуло посмотреть на военных, ведь интереса их беседы во мне не будили. Но именно благодаря этому я успел заметить, как мужчина с браслетом Леранта на запястье подступается к конгору арнфальского гарнизона и извлекает из-за спины узкий нож. Остальная свита Грана Стара не ждала подлости, а потому не обратила никакого внимания на странное поведение соратника. А отточенный обоюдоострый клинок уже летел прямиком под нижнюю челюсть командиру. Опасаясь задеть кого-нибудь из тех настоящих людей, я бросился на предателя. Благодаря врожденной реакции и скорости мне удалось схватиться за лезвие ножа прямо у самой крестовины. Вот только остановить чужую руку я не сумел. Но не могут оловийские полукровки тягаться в грубой силе с представителями человеческого племени. Узкая полоска стали легко вошла энгору под нижнюю челюсть, словно в мягкое масло. Однако мой кулак послужил стопором, который не позволил оружию погрузиться в череп на всю длину. Судя по из носа высшего офицера крови, острее пробило небо, остановившись где-то в области пазух. Но до мозга так и не достало. Дальнейшие события, пожалуй, уложились в одну секунду гран -э что-то нечераздельно заорал, напавший на него изменник оскалился и зарычал. Остальные офицеры заголосили, не понимая, что происходит. Кто-то кинулся хватать меня, другие бросились к несостоявшемуся убийце, третьи и вовсе остолбенели. Тот, кто еще совсем недавно осыпал похвалами арнфальского Энгора, дернул руку вниз, высвобождая клинок и легко распарывая мою кожаную перчатку. Он совершенно точно собрался нанести еще один удар, дабы завершить начатое. Смерть врагам капитулата! Это твое возмездие! Даже голос у мужчины стал звучать по-другому, нежели когда он восхищался командиром. Нож вновь устремился к шее грана Стара, но тут с моих пальцев сорвалось модифицированное плетение шока, и предателю резко стало недореализации своей задумки. <связь> захрипел Лерант, выгибаясь дугой, падая навнич. Кережил этого ублюдка долго и основательно. Его ломало так яростно, что он успел и обгадиться, и обмочиться. Но я попытался заняться раной Ангора. «Что это? Тфу! И... э... тфу!» Неразборчиво шамкал распоротым языком граны Стар, непрерывно отплевывая густую темную кровь. На силу отцепившись от болванов, которые кинулись крутить мне руки, я влил несколько божественных перстов в командира, а затем немного пошаманил над пострадавшими тканями. Я, конечно, не бог весь какой лекарь, но за месяцы практики над Несхиенсом и ублюдком Аурлейном весьма неплохо поднаторел в магии плоти. Что уж скромничать, если мое творение до сих пор восседает на троне патриархии и никем не раскрыты, Уж парочку дырок я сумею залатать. Какого? Андрис Грозный, как же болит рожа! Уж чуть более внятно простонал Грана Стар. Экселенс, как вы? Господин, вам нужно? Вы в порядке? На перебой полезли к ингору подчиненные. почему таксан напал на меня!» ты решил адресовать именно мне свой вопрос, командир. Я окинул взглядом валяющегося в луже мочи Лиранта, который к настоящему моменту уже потерял сознание от болевого шока и безразлично пожал плечами. «Вероятно, потому что темнолики отлично умеют промывать мозги. Патриарх тому ярчайшие доказательства. «Не может того быть! Он... Я знал его почти с пеленок!» — С отцом Токсаном и... — Эксселенс Грана Старш, вы сейчас не о том думаете, — перебил я еще не отошедшего от ошеломления командира. — Войска нуждаются в управлении. — Я... Да, действительно. Поднявшись с моей помощью, офицер вернулся к исполнению своих обязанностей. На поле боя, если что и изменилось, то лишь в худшую сторону. Малдегары успели прокопаться к самым стенам, а защитники лили им на голову кипяток и сыпали раскаленный в котлах и жаровных песок. Рожденные для битв уже предприняли попытку взобраться к рапету Слава Ваэрису Безуспешную. Пока. «Эксцелленс, маэстро, я не успел поблагодарить вас». Подошел ко мне Ингор в перерыве между накатами врага. «Вы спасли мою жизнь, а ваше лекарское искусство поражает. Но позвольте поинтересоваться, зачем вам это? Вы ведь могли просто наблюдать». «Мог», — не стал я отрицать, но решил мешаться. «Просто я отныне доверяю вам чуточку больше». «Это еще почему?» — округлил глаза командир гарнизона. «Если у Альве намеревались вас прикончить, то вы явно им как кость в горле!» — хмыкнул я под маской. «Стало быть, как минимум сегодня мы с вами находимся на одной стороне!» «Еще вчера я бы возмутился подобному недоверию!» — качал головой Грана Старый, болезненно поморщился, когда рана под челюсть удала себе знать вспышкой боли. «Однако теперь, когда на меня кинулся старый товарищ...» Я понимаю, сколь глубоко алавийская скверно проникло в умы моих соотечественников. Раньше как-то не доводилось замечать. У вас будет много времени поразмыслить над этим, Экселенс, если мы переживем сегодняшний день.